Что происходило потом за моей спиной, я не знаю. Я был целиком поглощен оленем, промчавшимся по дорожке парка, охотниками и собаками. Все это было для меня тогда гораздо интереснее, чем княгиня. В 1806 году Жан-Мишель Девиолен, кузен Лабуре, который остался полновластным хозяином лесов и распоряжался имперскими владениями, точно так же, как когда-то управлял ими при герцоге Орлеанском, умершем на Эшафоте, пришел к генералу Дюма с сообщением, что Бортье выхлопотал для него постоянное разрешение на охоту. Так сильные мира сего отделываются мелкими благодеяниями от тех угрызений совести, которые испытывают, совершив большую несправедливость. И генералу захотелось еще раз сесть в седло и пуститься в вскачь по лесам вилля -Котре. Но болезнь победила победителя. Однажды, когда он возвратился с верховой прогулки, ему пришлось лечь в постель. Он впал в глубокое отчаяние и на какое-то мгновение потерял самообладание. «Неужели генерал?» — воскликнул он, «который в 35 лет командовал тремя армиями». Должен в сорок умирать в постели, как трус. О, Боже, Боже, чем я прогневил тебя, что ты обрек меня таким молодым покинуть жену и детей?» Он призвал священника, исповедовался, а потом, повернувшись к жене, испустил последний вздох у нее на руках в тот миг, когда часы пробили полночь. Маленького Александра заранее увезли из дому к двоюродной сестре его матери. Вечером он заснул, Но в полночь обоих, и женщину, и ребенка, разбудил громкий стук в дверь. Малыш, нисколько не испугавшись, скинулся к двери. «Куда ты, Александр?» — закричала хозяйка. «Разве ты не видишь? Я хочу открыть папе, он пришел проститься с нами». Она снова уложила малыша в постель, и он заснул. На следующий день она сказала. «Мой бедный мальчик, твой папа, который тебя так любил, умер». «Умер?» Что это значит? Это значит, что ты его больше не увидишь. А почему я его больше не увижу? Потому что Господь Бог взял его к себе. А где живет Господь Бог? На небе. Маленький Александр смолчал, но в первый же удобный момент кинулся домой. Он вошел никем не замеченный и направился прямо в комнату, где висело ружье отца и, взяв его, стал карабкаться вверх по лестнице. На площадке он столкнулся с матерью, которая вся в слезах выходила из комнаты покойного. «Ты куда?» — спросила она его. «На небо!» «А что ты хочешь там делать, мой бедный мальчик?» «Я убью Господа Бога, который убил папу!» Она взяла его на руки и чуть не задушила в объятиях. «Не говори таких слов, мой маленький!» — воскликнула она. «Мы и без того достаточно несчастны». Глава третья Детство, проведенное среди лесов, в праздности и на свободе. Они в самом деле были очень несчастны. Генерал не оставил им никакого наследства. Семье нечего было ждать от императора, который упорно отказывал в аудиенции жене бунтаря. Товарищи Дюма по оружию Брюн, Ожеро, Лан напомнили императору о подвигах генерала Дюма. «Я запрещаю вам раз и навсегда», — сухо сказал Наполеон I, — «упоминать в моем присутствии имя этого человека».